Рад всех видеть. Пожимаю руки Димке и Сэму, Чет караулит наверху, смотрит в окна и на экран от видеокамеры в другом доме. Как добрался? Нормально. Задолбали только эти игры в шпионов. Привыкай, а там глядишь и понравится. Нафиг, нафиг такие привычки. В гостиной развернуто оборудование. Димка показывает добычу, содержимое веб-сервера банка. Ковыряем настроечные файлы, разбираемся с конфигурацией. Вроде уже появились первые идеи. А у вас пожрать нету, а то я последний раз ел в Нью-Рино. Пожрать? Именно что пожрать есть. А поесть нету. Минут через десять Сэм притаскивает армейский рацион, саморазогревающиеся консервы и консервированный кофе, галеты, джем в тюбике. Да, хороший контраст с жареной уткой. Но есть охота, поэтому сметаю все принесенное. Здесь в доме нет оборудованной кухни. А выходить лишний раз за едой или заказывать сюда не рискуем. Ага, нарушение конспирации, я понял. Допиваю отвратительный кофе и возвращаюсь к компьютерам. Еще раз, медленно. На сайте банка запускаются веб-приложения, которые обращаются к неким сервисам. А те уже напрямую лезут к базе данных банковской системы. Если мы напишем свое веб-приложение и подложим его на сайт... Декомпилятором разбираю явские классы с сайта банка. По образу и подобию пишу логику доступа к базе данных. Собираю простенькое веб-приложение, где через браузер можно вводить текст запросов к базе и смотреть результаты. Аккуратно прописываю обработку ошибок, чтобы ничего не выходило наружу. Все сообщения об ошибках будут складываться в отдельный файл на сервере. Еще раз проверяю, вроде все выглядит нормально. Проставляем приложение на сервер. На заглавной веб-страничке сайта банка добавляем скрытую ссылку. Если пять раз нажать на маленькую точку в углу, вызывается наше приложение. Момент истины. Заходим на сайт банка. Тыкаем в секретную точку. Раз. Другой. Пятый. Нифига. Лезем на сервер. Смотрим файл ошибок. семён семёныч ну стыдно так глупо косячить в твоем-то возрасте. Исправляем, перегружаем. Бинго! Появилось. Пишу простейший запрос, запускаю. Есть ответ. Мы молодцы. Теперь Димка идет пить кофе, а я начинаю ковыряться в базе. Нормального доступа к базовым таблицам нет. У технологического аккаунта на веб-сервере только полномочия на просмотр логических объектов более высокого уровня. Но я не зря ковырялся в родных приложениях банка. Имена объектов и полей известны. Открываю на другом компе список клиентов, которые интересны Марлоу. Троих нахожу в базе, четвертого нет, причем ни по какому сочетанию реквизитов. Ну и фиг бы. По найденным троим вытягиваю список счетов, историю остатков, дневные обороты, проводки, платежные документы. Удивительно, учет здесь все еще по советским понятиям. С МФО и девятизначными счетами. Хотя чего удивляться, банк-то появился в начале 90-х, а все изменения в российском банковском законодательстве остались в «старом мире». Интернет здесь и так медленный, да еще и работает через дополнительный беспроводной канал, а данных немало. Пишу запрос, запускаю, жду ответ, копирую результат, сохраняю. И снова. И еще. Пока строчки ползут по экрану, сохраняю наши промежуточные результаты, содержимое веб-сервера, декомпилированные классы, текст нашего приложения, готовый модуль, настроечные файлы. Подходит Димка. И мы копируем результаты наших сегодняшних изысканий на две флешки и две карточки. Ура! Готово! Скопировано все, что имело какое-то отношение к троице наших фигурантов. Четвертый так и не нашелся. Уточним у Марлоу, что делать дальше. Пишу и шифрую текст донесения, которое кто-то из наших охранников отнесет завтра в представительство ордена. Оттуда оно уйдет к Марлоу. Туда же отправится и одна из флешек с результатами. При первой оказии ее перешлют на остров. Содержимое флешки тоже зашифровано. Так, на всякий случай. Теперь пора разбегаться. Вынимаем из ноутбуков рабочие жесткие диски, ставим те, что были в комплекте с голой виндой, зато лицензионной. Ха -ха. Отключаем внешние сетевые карточки с засвеченными MAC-адресами, и теперь ноутбуки больше не улика. Зачищаем флешки с софтом, который здесь заведомо не нужен, Есть огромное желание почистить всё, но до команды Марлоу этого делать нельзя. Вдруг придётся продолжать. Прячу карточки с данными и с программами в секретный кармашек на штанах. Убираю в рюкзак свёрток с рабочими дисками и флешками. Димка убирает к себе роутер, модем, антенну и провода. На улице светает, но ещё тихо и пусто. Молча расходимся. Он в свой отель, я в свой пансион. По дороге ещё надо будет прикопать где-то улики. А потом ждать. От одного до нескольких дней, как придёт ответ. В идеале команду на возвращение или, в плохом случае, приказ повторить работу.